Патологическая анатомия. Резко выражен отек сдавленной конечности. Ее кожный покров бледный с синюшным оттенком. На поверхности большое количество ссадин и кровоподтеков. Подкожная жировая клетчатка и мышцы пропитаны транссудатом желтоватого цвета. Мышечная ткань имбибирована кровью. Имеет тусклый вид, при этом целостность сосудов не нарушена. При микроскопическом исследовании мышцы выявляют характерную картину восковидной дегенерации. Органы и системы. Головной мозг, отек вещества, полнокровие его сосудов. Легкие, застойное полнокровие, иногда явление отека и пневмонии. Миокард, как правило, дистрофически изменен. Печень и желудочно-кишечный тракт. Полнокровие с множественными кровоизлияниями в слизистую оболочку желудка и тонкой кишки. Почки. Наиболее выраженные изменения. Сами почки увеличены. На разрезе резкая бледность коркового слоя. В эпителии извитых канальцев дистрофические изменения. В просвете канальцев зернистые и мелкокапельные белковые массы. Часть канальцев полностью закупорена цилиндрами из миоглобина. Общие принципы оказания помощи. Принципы лечения пострадавших с синдромом длительного сдавления обусловлены патогенезом, стадией и тяжестью СДС. Проводят активное лечение и предупреждают основные осложнения – шок, интоксикация, острая почечная недостаточность и другое. Корректируют водно-электролитный баланс, диурез, борются с интоксикацией, устраняют нейрорефлекторные влияния, предупреждают гнойно-инфекционное осложнение. Лечение проводят согласно следующим принципам. Обезболивание пострадавших в максимально ранние сроки. Устранение источника эндогенной интоксикации. Хирургическое устранение источника. Удаление источника вместе с пораженным органом. Дренирование гнойных очагов и затеков с последующей санацией полостей. Нормализация активности флоры во внутренних резервуарах организма, прежде всего в желудочно-кишечном тракте, энтеросорбция, борьба с порезом кишечника и другое. Стабилизация биологических барьеров и восстановление активности детоксицирующих систем организма. Профилактика и лечение нарушения функций печени и печеночной недостаточности. Регионарное улучшение кровообращения корригирующая гипоксию печени, оксигенация и так далее Борьба с токсинемией, ингибирование токсинов, экстракорпоральные методы детоксикации, гемо- и лимфосорбция, гемодиализ, ультрафильтрация, плазмофорез, перитониальный диализ и так далее Борьба с аутокаталитическим процессом нарушения тканевого метаболизма. Превентивное лечение прогрессирующих метаболических расстройств. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации Лечение синдрома длительного сдавления должно быть комплексным и строго специфичным в зависимости от стадии заболевания и этапа медицинской эвакуации. По возможности, в случае нахождения пострадавших вне зоны воздействия оружия противника, после землетрясений, терактов, первая помощь оказывается специализированными врачебно-сестринскими бригадами. Первая и доврачебная помощь заключается в освобождении раненых из завалов, выноси их в безопасное место. Непосредственно перед освобождением от компрессии на поврежденную конечность накладывается жгут. В порядке само- и взаимопомощи накладываются асептические повязки на раны с использованием ИПП. При кровотечении выполняется временная остановка кровотечения наложением давящей повязки. Обезболивание достигается введением 1 мл 2% раствора промедола из шприт тюбика Транспортная иммобилизация осуществляется подручными средствами. При отсутствии противопоказаний, ранения живота и так далее, пострадавшего, находящегося в сознании, обеспечивают обильным питьем, желательно щелочным. Если у фельдшера возникает подозрение на СДС, то он должен наладить внутривенную инфузию кристаллоидных растворов, которую необходимо продолжать в процессе эвакуации. Кроме того, фельдшер подбинтовывает обильно промокшие раневым отделяемым повязки, исправляет ошибки, допущенные при оказании первой помощи. При выраженном отеке конечности ее освобождают от обуви и одежды. В случае оказания помощи пострадавшим с подозрением на СДС – специализированными бригадами после извлечения из-под завалов и оказания первой помощи по возможности проводят неотложные мероприятия первой врачебной и квалифицированной помощи. Инфузионную терапию назначают в максимально ранние сроки. Внутривенно вводят кристаллоидные и коллоидные плазмозаменители. Учитывая развитие ацидоза и его значимость в патогенезе СДС – Целесообразное введение 4 раствора гидрокарбоната натрия – 200 мл. В качестве антагониста калия по действию на сердечно-сосудистую систему внутривенно вводят 10 мл 10 раствора кальция хлорида. Для стабилизации клеточных мембран используют глюкокортикоиды в больших дозах. При иммобилизации заменяют импровизированные шины табельными из комплекта B2. Первая – врачебная помощь. В сортировочной площадки все пострадавшие с СДС направляются в перевязочную в первую очередь. Внутримышечно вводят промедол, антигистаминные средства, антибиотики, столбнячный анатоксин Мочевой пузырь катетеризируют для контроля диуреза. Внутривенно вводят 1000-1500 мл кровезаменителей, 400 мл 4% раствора гидрокарбоната натрия. 10 мл 10% раствора хлорида кальция. Обнажают поврежденную конечность, область тела. Оценивают степень ишемии и в зависимости от результата обследования принимают решение о наложении, снятии или оставлении жгута на конечности. Жгут снимают на фоне инфузионной терапии, введения сердечно-сосудистых препаратов. После снятия жгута выполняют новокаиновую блокаду, транспортную мобилизацию штатными средствами. Желательно обеспечить охлаждение поврежденной конечности. Эвакуацию пострадавших с СДС осуществляют в срочном порядке. Квалифицированная медицинская помощь. В ходе сортировки всех пораженных с синдромом длительного сдавления направляют в противошоковую для раненых в первую очередь. При массовых санитарных потерях ряд пораженных с СДС тяжелой степени например, в коматозном состоянии, с нестабильной гемодинамикой, олигонурией и отеком легких может быть отнесен к группе агонирующих. В операционную направляют пострадавших с необратимой ишемией конечностей для ампутации, в перевязочную с выраженным напряженным отеком подвергшихся компрессии тканей для фасциотомии. Окончательно вопрос о необходимости фасциотомии решают после снятия повязок и более детального осмотра места повреждения. В противошоковую пострадавших с выраженными нарушениями гемодинамики, но не нуждающихся в данный момент в оперативных вмешательствах. В противошоковой компенсируют плазмопотерю внутривенным введением кристаллоидов и низкомолекулярных коллоидных растворов, с одновременной стимуляцией мочеотделения лазиксом и поддержанием диуреза не менее 30 мл в час. На каждые 500 мл крови заменителей с целью устранения ацидоза вводится 100 мл 4% гидрокарбоната натрия для достижения pH мочи не менее 6,5. С целью компенсации гиперкалиемии вводят 10-30 мл 10% хлористого кальция и концентрированный раствор глюкозы с инсулином. При развитии аллегории Объем инфузионной терапии ограничивают соответственно количеству выделенной мочи. При СДС противопоказано введение нефротоксичных антибиотиков – аминогликозидов, стрептомицин, канамицин и тетрациклинов. Нетоксичные антибиотики – пенициллина, цефалоспорина, левометицин – вводят в половинных дозах и только для лечения развившейся раневой инфекции, но не с профилактической целью. После стабилизации показателей гемодинамики пострадавших осматривают в перевязочной. Нежизнеспособные конечности с признаками гангрены или явного некроза, мышечная контрактура, полное отсутствие чувствительности, при разрезе кожи мышцы темные или наоборот обесцвеченные, желтоватые, при разрезе не сокращаются и не кровоточат, подлежат ампутации на уровне границы сдавления. При наложенном жгуте ампутация выполняется над жгутом. Обязательно фасциотомия на культе конечности, швы не накладываются. Нежизнеспособные ткани иссякают. Рану обильно промывают антисептическими растворами. Операцию заканчивают наложением на рану сорбирующей или ватно-марливой повязки, смоченной антисептическими растворами. Категорически запрещается накладывать на рану первичные швы. Лишь через 3-4 дня при благоприятном течении раневого процесса могут быть наложены первичные отсроченные швы. В подавляющем большинстве случаев раны после ампутации по поводу ишемического некроза при СДС заживают вторичным натяжением. Нередко возникает необходимость в повторной хирургической обработке ран в связи с гнойно-некротическими осложнениями. При напряженном отеке конечности и отсутствии пульсации на периферических артериях, похолодании кожи, снижении чувствительности и активных движений показана широкая фасциотомия. Она выполняется из двух-трех продольных разрезов кожи длиной 10-15 см со вскрытием фасциальных футляров длинными ножницами на протяжении всего сегмента конечности Z-образным разрезом. Раны рыхло тампонируют марлевыми салфетками, пропитанными водорастворимой мазью. Производят транспортную иммобилизацию. Показания к фасциотомии при СДС не должны расширяться, так как разрезы создают ворота для раневой инфекции. Через 3-4 дня после фасциотомии, при отсутствии местных инфекционных осложнений, на кожную рану могут быть наложены первичные отсроченные швы. Классификация ишемии конечностей по Корнилову. Степень ишемии компенсированная. Полного прекращения кровообращения не было. Главные клинические признаки. Сохранены активные движения, тактильная и болевая чувствительность. Прогноз. угроза омертвения конечности нет. Лечебные мероприятия. Жгут следует снять. Степень ишемии некомпенсированная. Главные клинические признаки – утрата активных движений, тактильной и болевой чувствительности. Прогноз – конечность омертвеет через 6-12 часов с момента нарушения кровообращения. Лечебные мероприятия – жгут следует снять. Степень ишемии – необратимая. Главные клинические признаки – пассивные движения невозможны. Мышцы твердые при ощупывании, трупное окоченение. Прогноз. Сохранение конечности невозможно. Лечебные мероприятия. Снятие жгута противопоказано. Если жгута не было, его следует наложить. Необходимая ампутация. Лечение острой почечной недостаточности. Степень ишемии. Некроз конечности. Главные клинические признаки. Признаки сухой или влажной гангрены. Прогноз. Сохранение конечности невозможно. Лечебные мероприятия. Ампутация. Пострадавшим с СДС любой степени в связи с реальной угрозой анурии и уремии показана срочная эвакуация по назначению. Предпочтительно эвакуировать пострадавших воздушным транспортом с обязательным продолжением инфузионной терапии во время полета. Специализированная медицинская помощь пострадавшим с СДС и другим раненым с выраженным эндотоксикозом оказывается в одном из хирургических госпиталей, где развертывают отделение гемодиализа, усиленное соответствующими специалистами. СДС средней и тяжелой степени является показанием к применению методов экстракорпоральной детоксикации, гемосорбции, плазмофореза и так далее. Неэффективное лечение острой почечной недостаточности при СДС с развитием анурии и гиперколиемии, нарастание муремической интоксикации требует срочного гемодиализа. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. Рядовой доставлен в медицинский пункт полка через два часа после освобождения нижних конечностей из-под обломков разрушенного здания. Под завалом находился около четырех часов. Состояние тяжелое. Кожный покров бледно-серый. На нижние конечности наложены повязки и жгуты. АД-165, ЧСС-110. Задание. Сформулируйте диагноз. Определите объем помощи на этапах доврачебной и первой врачебной помощи. Ответ на клиническую задачу номер один. Диагноз. Синдром длительного сдавления нижних конечностей тяжелой степени. Шок первой степени. Тактика и лечение. Доврачебная помощь. При выраженном отеке ног освобождение конечностей от обуви и одежды. Контроль, исправление повязок и кровоостанавливающих жгутов. Если жгуты импровизированные, их меняют на табельные. Инфузия кристаллоидных растворов. Натрия хлорид 0,9%. 400 мл. Эвакуация в первую очередь на следующий этап. Первая врачебная помощь. Сортировочные площадки направляют в перевязочную в первую очередь. Внутримышечно вводят 1 мл 2% промедола. Антигистаминные препараты 400 тысяч единиц пенициллина, Половина мл столбнячного анатоксина, кататеризация мочевого пузыря, контроль диуреза, внутривенная инфузия крови заменителей тысячи. 400 мл 4% раствора натрия гидрокарбоната, 10 мл 10-процентного раствора кальция хлорида. Обнажение кожного покрова для оценки степени ишемии конечности. По результатам снятия или оставления жгутов. В данной ситуации жгут необходимо оставить. Новокаиновая блокада. Транспортная иммобилизация табельными шинами из комплекта б 2 Охлаждение конечностей при помощи криопакетов. По возможности обеспечивают пострадавшего обильным щелочным питьем. Эвакуация на следующий этап в срочном порядке. Клиническая задача номер два. Старший лейтенант находился под обломками разрушенного в результате подрыва здания в течение 10 часов. Обе нижние конечности до уровня нижней трети бедер были придавлены обломками здания. Через 30 минут доставлен в медицинский пункт полка. Состояние тяжелое, бледен, заторможен. Пульс 130 в минуту, АД 70 на 20. Обе нижние конечности от уровня нижней трети бедер с выраженным отеком. Пульсация периферических артерий отсутствует. Чувствительности, активных и пассивных движений в ногах нет. Задание. Сформулируйте диагноз. Определите объем помощи на этапах первой, доврачебной и первой врачебной помощи. Ответ на клиническую задачу номер два. Диагноз. Синдром длительного сдавления обеих нижних конечностей тяжелой степени. Необратимая ишемия нижних конечностей. Травматический шок третьей степени. Тактика и лечение. Первая помощь. Введение анальгетика из шприц-тюбика. Промедол 2% 1 мл, Наложение жгутов на нижнюю треть обоих бедер. Извлечение пострадавшего из-под завала. Перевязка раневой поверхности с помощью ППИ. Иммобилизация подручными средствами. Доврачебная помощь. Освобождение конечностей от обуви и одежды. Контроль, исправление повязок и кровоостанавливающих жгутов. Если жгуты импровизированные, их меняют на табельные. Контроль иммобилизации конечностей. Инфузия кристаллоидных растворов. Натрия гидрокарбонат 4%, 400 мл. Натрия хлорид 0,9%, 400 мл. Эвакуация на следующий этап в первую очередь. Первая врачебная помощь. С сортировочной площадки направляется в перевязочную в первую очередь. Внутримышечно вводят 1 мл 2% промедола, антигистаминные препараты, 400 тысяч единиц пенициллина, полмиллилитра столбнячного анатоксина, 2 мл 1% димедрола, сердечно-сосудистые препараты. Кататеризация мочевого пузыря, контроль диуреза. Внутривенная инфузия крови тысячи-полторы тысячи. 400 мл 4% раствора натрия гидрокарбоната. 10 мл 10% раствора кальция хлорида. У пострадавшего имеет место клиническая картина необратимой ишемии конечностей. Жгуты оставляют. Выполняют регионарные блокады осуществляют транспортную и мобилизацию табельными шинами из комплекта «Б-2», охлаждают конечности при помощи криопакетов, по возможности обеспечивают пострадавшего обильным щелочным питьем, эвакуируют на следующий этап в срочном порядке. Клиническая задача номер три. «Майор при взрыве мины был придавлен обломками убежища». Через два часа из с завала, При этом выяснилось, что левая рука была плотно сдавлена доской. Через 40 минут доставлен в медицинский пункт полка. В сознании несколько эйфоричен. Жалуется на боли в левой руке, особенно в области кисти и предплечья. От уровня нижней трети левого плеча конечность отечная. На коже множественные ссадины и ушибы. Отмечается снижение болевой чувствительности в этой зоне, а также ограничение движений в лучезапясном и локтевом суставах. Пульсация левой лучевой артерии снижена. Пульс – 108 в минуту, а Д – 90 на 40 мм ртутного столба. Задание. Сформулируйте диагноз. Определите объем помощи на этапах доврачебной и первой врачебной помощи. Ответ на клиническую задачу номер 3. Диагноз. СДС левой верхней конечности средней степени. Травматический шок первой степени. Тактика и лечение. Первая помощь. Введение анальгетика из шприц-тюбика. Промедол 2% 1 мл. Накладывается жгут на нижнюю треть левого плеча. При сохранении движений кистью жгут не накладывают. Перевязка раневой поверхности с помощью ППИ. Иммобилизация левой руки подручными средствами. Эвакуация на следующий этап. Доврачебная помощь. Контроль, исправление повязок и кровоостанавливающего жгута, если он наложен. Если жгут импровизированный, его меняют на табельный. Инфузия кристаллоидных растворов. Натрия, хлорид 0,9%, 400 мл. Внутримышечно вводят 2,4 мл 50% раствора анальгина. Первая врачебная помощь. С сортировочной площадки направляется в перевязочную в первую очередь. Внутримышечно вводят 1 мл 2% промедола, антигистаминные препараты, 400 000 единиц пенициллина, 2 мл 1% димедрола, 0,5 мл столбнячного анотоксина, катетеризация мочевого пузыря, контроль диуреза, внутривенная инфузия кровезаменителей, 1000-1500, 400 мл 4% раствора натрия гидрокарбоната, 10 мл 10% раствора кальция хлорида. Осмотр кожного покрова для оценки степени ишемии конечности. По результатам снятия или оставления жгута. В данной ситуации жгут следует снять, затем выполнить новокаиновую блокаду. Транспортная мобилизация левой руки табельными шинами из комплекта B2. Охлаждение руки при помощи криопакетов. По возможности обеспечивают пострадавшего обильным щелочным питьем. Эвакуация на следующий этап во вторую очередь. Клиническая задача номер 4 Рядовое через 22 часа был освобожден из-под завала в бомбоубежище и через 1 час доставлен в медицинский пункт полка. Состояние тяжелое, заторможен, жалуется на боли в правой ноге. Пульс 112 в минуту, АД 80 на 40. На верхнюю треть правого бедра наложен жгут, дистальнее его определяется демаркационная линия. Конечность значимо увеличена в объеме, бледная, холодная, пассивных движений стопы и голени нет. Стопа синюшного цвета с внутрикожными пузырями, заполненными мутным геморрагическим выпадом. Задание. Сформулируйте диагноз. Определите объем помощи на этапах доврачебной и первой врачебной помощи. Ответ на клиническую задачу номер 4. Диагноз. СДС правой нижней конечности тяжелой степени. Гангрена правой ноги. Шок второй степени. Тактика и лечение. Доврачебная помощь. Освобождение конечности от обуви и одежды. Контроль и исправление повязок. При необходимости дополнительное подбинтовывание. Исправление кровоостанавливающего жгута. Если жгут импровизированный, его меняют на табельный. Инфузия кристаллоидных растворов. Натрия хлорид 0,9%, 400 мл. Эвакуация на следующий этап в срочном порядке. Первая врачебная помощь. С сортировочной площадки направляется в перевязочную в первую очередь. Внутримышечно вводит 1 мл 2% промедола. Антигистаминные препараты. 400 тысяч единиц пенициллина. 0,5 мл столбнячного анатоксина. Катетеризация мочевого пузыря, контроль диуреза. Внутривенная инфузия крови-заменителей. 1500, 400 мл 4 раствора натрия гидрокарбоната, 10 мл 10 раствора кальция хлорида. У пострадавшего имеются признаки необратимой ишемии конечности, жгут необходимо оставить. Осуществляется транспортная иммобилизация правой ноги табельными шинами из комплекта Б-2. Конечность охлаждают при помощи криопакетов. По возможности обеспечивают пострадавшего обильным щелочным питьем. Эвакуация на следующий этап в первую очередь. Клиническая задача номер 5: Рядовой при взрыве мины был придавлен боевой машиной пехоты БМП. Через два часа был извлечен из-под БМП. При этом выяснилось, что левая нижняя конечность плотно сдавлена колесом. Доставлен в медицинский пункт полка через 30 минут. В сознании жалуются на боли в левой голени и стопе. От уровня нижней трети левого бедра конечность отечная. На коже множественные ссадины и ушибы. Отмечаются снижение болевой чувствительности в этой зоне, а также ограничение активных движений в левом голеностопном суставе. Пульсация тыльной артерии левой стопы снижена. Пульс 110 в минуту. АД 95 на 40. Задание. Сформулируйте диагноз. Определите объем помощи на этапах доврачебной и первой врачебной помощи. Ответ на клиническую задачу номер 5. Диагноз. СДС левой нижней конечности легкой степени. Шок первой степени. Тактика и лечение. Первая помощь. Внутримышечное введение промедола 2% 1 мл. Извлечение пострадавшего из-под завала. Перевязка раневой поверхности с помощью ППИ. Иммобилизация левой ноги подручными средствами. Эвакуация на следующий этап в первую очередь. Доврачебная помощь. Освобождение конечности от обуви и одежды. Контроль и исправление повязок при необходимости дополнительное подбинтовывание.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 0,5 мл столбнячного анатоксина. Кататеризация мочевого пузыря. Контроль диуреза. Внутривенная инфузия крови Тысяча-полторы тысячи. 400 мл 4% раствора натрия-гидрокарбоната. 10 мл 10% раствора кальция-хлорида. Выполняется навокаиновая блокада. Транспортная мобилизация табельными шинами из комплекта «Б-2». Охлаждение конечности при помощи криопакетов. По возможности обеспечивают пострадавшего обильным щелочным питьем. Эвакуация на следующий этап в срочном порядке.